Странное ощущение — знать, что едешь домой. Они мчались по магистрали Н-10 по направлению к стране Басков. Выехали раньше, чем планировали, еще до полудня. Фреру садил Банфиса на заднее сиденье, великан устроился ровно посередине и обеими руками вцепился в спинки передних кресел. Как дитя малое. За каких-нибудь несколько часов он совершенно преобразился.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 и Фреру приходилось следить за дорогой через наружное зеркало. «Слышь, док, я вот всё думаю. Что же это со мной приключилось-то?» Психиатр не ответил. Он смотрел в покрытое изморосью ветровое стекло. По обеим сторонам дороги рядами тянулись сосны. «Как же он ненавидел Ланды!»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 «Нечего особо рассказывать-то». Перед отъездом Фрер немного поговорил с пациентом у себя в кабинете. Ему удалось составить его фрагментарный портрет. 54 года. Последние 6 лет рыбачит в Геттари. До этого жил на юге Франции, подрабатывал где придется. В том числе на стройке, элемент, использованный подсознанием при сотворении его новой личности — Патрик как-то выкручивался, но постоянно балансировал на грани бродяжничества. «А у тебя есть братья или сестры?» Великан поерзал на сиденье. Фреру казалось, что от каждого его движения автомобиль слегка сотрясается. «Нас было пятеро», — наконец произнес Патрик. «Два брата и три сестры. Ты с ними видишься?» Я...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 «Неподалеку от Монпелье, пелье в Сен-Мартен-де-Лондре». «И как ее звали?» «А про это что? Обязательно рассказывать?» Фриар молча кивнул. Он все так же безотрывно следил за дорогой. Бискорос, Мимизан, Мезос, сосны, сосны, сосны и моросящий дождь. Однообразие ландшафта все сильнее давило на нервы. «Марина!»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 «Ней, боже мой, просто я слинял от нее, вот и все. По-моему, она сейчас в Ниме». «А почему ты сбежал?» Он не ответил. Значит, в его жизни уже было одно бегство, правда, без смены личности. Фрер представил себе человека, категорически не желающего брать на себя ответственность за что бы то ни было. Жизнь, состоящая из уверток, умолчаний и колебаний. Он не спешил нарушать повисшее в машине молчание. Сквозь тучи проглянуло солнце, окрасив небо в желтовато-ржавые тона. За стеклом мелькали указатели с названиями все новых деревень. Осгор, кап -Бретон. Еще немного, иландские леса останутся позади. При мысли об этом Матиас испытал облегчение. Он решил, что Банфис уснул, когда зеркало заднего вида снова загородило его массивная фигура. «Док, а со мной это может опять случиться?» «Да нет, с чего бы?» «Да я ж ни о чём не помню. Что я тебе наболтал?» э, «Не бери в голову». Если честно, Фрер как раз предпочёл бы подробнейшим образом обсудить с пациентом каждую деталь его ложных воспоминаний, расшифровать каждый знак, поданный подсознанием.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 «Езжай вдоль побережья. Сейчас будет бидар, а за ним — гетари». Они устремились по дороге, вьющейся межможжевеловых и вересковых зарослей. Курортные домики стояли здесь так плотно, что едва не наползали один на другой. В этих шатких сооружениях уже не прослеживалось ни намека на традицию или хотя бы гармонию. Но, несмотря ни на что, над всем витал аромат какой-то баскской древности, перебивавший все остальные запахи — сосен, утёсника и тамариска, подступавших чуть ли не к порогу каждого домишки. Над всем побережьем носился солёный ветер с моря, окрашивая всё вокруг золотистым румянцем. Матиас невольно заулыбался. — Надо сюда переселиться, — сказал он себе.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 «Прямо», — хриплым от волнения голосом произнес Бонфис, — «почти приехали».